Глава 35. Селеста. На следующий день. Вик. Исландия. После того, как полиция нашла автомобиль Алабамы, Скай созвала всю группу в столовую. «Принято решение завершить путешествие раньше», — объявила она, когда женщины расположились. В углу столовой парочка Эмили Марго дружно глотнули воздуха. Их парный вдох получился слабым, но достаточно шумным, чтобы Селеста оглянулась и с каким-то онемелым удовольствием отметила, что их лица, округлившиеся от потрясения, удивительно гармонировали с их одинаковыми комплектами домашней одежды. Селеста подумала о Белли, глаза которой точно так же расширялись перед лицом препятствий или неожиданных событий, как будто она просто не могла поверить в то, каким разочарованием порой оборачивалась ее жизнь. Но что именно так расстроило Эмили и Марго? Новые обстоятельства, вскрытые в ходе расследования или резкое прерывание путешествия, Селеста по их виду не поняла. «Сейчас мы работаем с Гольсландом над тем, чтобы перебронировать ваши обратные билеты», — сказала Скай. Выражение ее лица было до странности официальным. И Селесте стало интересно. Может, это розовый кошелек проинструктировал своих координаторов поездок по поводу действий в таких ситуациях в рамках общего тренинга. Селеста тут же представила себе группу безликих сотрудников компании, раздающих розовые методички со сценариями всех мыслимых и немыслимых трагедий, с которыми могли столкнуться во время путешествий координаторы. На некоторые ваши рейсы билеты уже забронированы, продолжила Скай. Официальное выражение на ее лице сменило угрюмость. После нашей общей встречи я пообщаюсь с каждой из вас, чтобы все уточнить и подтвердить. По столовой пронесся шелест, хотя никто из женщин ничего не сказал. Селеста не смогла взглянуть ни на одну из них, а вперила взгляд в потертое ковровое покрытие. И вот еще что. Заговорила снова Скай, когда волна беспокойной озабоченной энергией схлынула. «Мы будем вам крайне признательны, если вы воздержитесь от размещения постов об этой поездке на некоторое время». И через пару секунд добавила. «Учитывая обстоятельства, я уверена, что вы все понимаете». Единственными из всей группы, кто не шелохнулся при этом заявлении, были Холли, с отсутствующим выражением на лице, смотревшая в стену, и Кэтрин, сидевшая рядом с Селестой. Кэтрин громко чавкала мятной жвачкой. Сочетание звука и запаха было настолько тошнотворным и настолько одурманило голову Селесты, что она испугалась, как бы ее не вырвала. К счастью, ее не вырвала. По окончании общего собрания она оговорила детали перелета со Скай и ушла в номер в полном раздрае чувств. Она не знала, кто собрал вещи Алабамы, но, вернувшись в их спальню, не обнаружила чемодана подруги. Селеста молча пересекла комнату и опустилась на кровать напротив так и оставшейся неубранной постели Алабамы. Без особой причины Селеста нагнулась и подобрала с пола ботинок первый из предметов, которыми целилась в нее прошлой ночью Алабама. Единственной вещью попавшей в нее был тюбик губной помады. И Селесте пришла в голову мысль, а может быть, это было намерено? Может, Алабама в действительности не хотела причинить ей вред? Может, она все таки не поверила в то, что Селеста оказалась способной на то, что сделала? Ботинок в ее руке стал расплываться. Заволокшая глаза влага превратила его в белое пятно. Разозлившись на себя за готовность расплакаться и за наглое желание пожалеть себя, Селеста поспешила вытереть слезы и задалась вопросом, а призналась бы она лобами сама, если бы та не узнала обо всем первой. За свою жизнь Селеста исповедовалась всего раз, хотя та ситуация разительно отличалась от этой. Это было в католической церкви, а по факту в простой телефонной кабинке со встроенной вентиляцией воздуха. Селеста исповедовалась с целой группой потенциальных обращенцев в католицизм, в ходе обряда христианского посвящения взрослых. Луи был потомственным католиком, унаследовавшим обычаи праздновать Рождество и Пасху от родителей. По правде говоря, он считал такое наследство нефункциональным, но по традиции, ради традиции, захотел сочетаться брачными узами в церкви. А для этого Селесте потребовалось пройти обряд посвящения, поскольку на тот момент она была крещенной. Восемь месяцев Селеста встречалась с мужчинами и женщинами средних лет в подклете их местной церкви и изучала основы католицизма за поеданием пончиков, присыпанных сахарной пудрой. Иногда она находила предмет подозрительным, иногда ужасающим, а порой и таким, и таким. Но идея исповедания пришлась ей по нраву. Селесте понравилось перечислять свои грехи, превратить абстрактное бремя вины в конкретный подсудный список грехов и поступков. Она не исповедовалась по-настоящему, как должна была бы, в соответствии с церковным руководством для людей, решивших принять христианскую веру. И она не воспринимала священника как посредника между людьми и Богом, и все-таки ощутила определенный душевный комфорт, перебирая пальцами бусины четок при покаянии и зная точно, Какими словами описывать свои грехи, чтобы получить от них отпущение? Возможно, это сейчас мое покаяние, подумалась Селести. Если верить полицейскому Бьорнсону, ей никакие серьезные неприятности не грозили. По крайней мере, в глазах закона она была невиновной. Неверность не являлась уголовно наказуемой, как и предательство своей лучшей подруги. Единственными реальными плодами этих двух деяний, могли стать потеря подруги и возможная потеря мужа. последнего еще можно было избежать. все зависело от того, какая информация всплывет и от кого Луи ее услышит. все остальные последствия гнездились в ее голове. знание того, что Алабама уехала одна в короткую исландскую ночь и слетела с набережной в воду, и понимание того, почему она была настолько расстроенной, что сделала такое. Селеста резко встала с кровати. Сидеть ей внезапно стало не в мочь. Она обвела взглядом номер, теперь лишь наполовину заполненный, в отличие от предыдущего дня. Чтобы успеть на перебронированный рейс домой, Селесте надо было покинуть мини-гостиницу не позже, чем за два часа. А еще она не упаковала вещи, но это не имело значения. Сейчас, конкретно в данный момент, она больше не могла оставаться в этой комнате, наедине со своим чувством вины. Селеста подобрала с пола второй ботинок, обула оба на ноги, затем надела ветровку и вышла за порог. К счастью, в коридоре никого не было. Все остальные участницы их группы должно быть находились в своих номерах, собираясь в обратную дорогу и между делом сплетничая. Интересно, хоть одно из них известно, что произошло между мной и Алабамой услышала ли кто-нибудь крики или удары различных предметов о стену, подумала Селеста. И почти мгновенно осознала, что ее это на самом деле не волновало. Ни один человек в мире не мог осудить ее так сурово, как она уже осудила себя сама. Облака в тот вечер, плотные и низкие, разнородным покровом свисали с неба. Селеста потуже затянула ветровку и набросила на голову капюшон. Было ветрено, Мощные порывы накатывали с океана волнами, обдавая ноздри Селесты запахом соли и морских водорослей. Она дошла до дороги и направилась по ней в сторону пляжа. По пути Селеста изучала окрестные домики, пытаясь отыскать глазами то, чего там быть не могло. Накануне вечера Малабама шла по этой же дороге, и Селеста словно надеялась найти в одном из окон прощения что-то, что оправдало бы ее освободила от груза вины. Большинство домов были жилые, простые прямоугольные конструкции в красно желто белой цветовой гамме. Дорога пестрела ямами. В более широких рытвинах скопилась бурая вода, которая зыбилась крошечными волнами ряби при каждом дуновении ветра. Селеста миновала маленький магазинчик, скобиную лавку, ничем не примечательное строение, обшитое крашеным металлическим сайдингом. Селеста попыталась представить на этой дороге Алабаму и не смогла. Алабаму с ее окрашенными в стиле балаяж волосами и ногтями, заостренными на концах, как стилеты, носившую на шее золотую цепочку с инкрустированным алмазами-кулоном в форме буквы «А». Некоторые люди нуждаются в мягкой постели и центральном отоплении, чтобы ощущать себя комфортно. А Алабаме… Требовались еще и «Старбакс» и маникюрный салон в шаговой доступности от дома. Длительное проживание в такой простенькой деревушке, как Вик, убило бы ее. не сделая этого раньше вода. Селеста свернула с ответвления дороги, на котором асфальт под ее ногами раскрошился в гравий. Чем ближе она подходила к воде, тем труднее было отличить шум ветра в ушах от гула приливных волн, разбивавшихся о пляж впереди. В конце концов, и гравий превратился в темный песок, что-то среднее между грязью и пеплом. Мох, покрывавший скалы дали, показался Селесте наэлектризованным на фоне белого, словно припорошенного пудрой или снегом неба. Селеста пересекла парковку с единственным автомобилем. Рядом с машиной пожилые супруги в одинаковых непромокаемых парках поправляли волосы и сумки с фотокамерами на плечах. Они приветливо помахались Селесте и она в признательности тоже вскинула руку. Наконец, Селеста вышла на полосу пляжа, где от воды ее отделял лишь песок. И в такой близости к океану, с деревушкой, оставшейся позади, она почувствовала себя так, как будто была единственным человеком на всей планете. Да что там на планете, во всей Вселенной, в чьей жизни не было ничего, кроме бескрайнего пространства или беспредельного космоса.